Глава 51. Эр Труар. Решение изменить место отправки в седьмой мир было принято мной и Самаэлем в последний момент. Кроме нас, об этом знали только Лео и Белинда. Глаз Кайруса, который по-прежнему оставался у хранительницы, подтвердил, что это правильное решение. Он же подсказал новое место, тренировочный полигон и домской межграничной академии. Каждый из тех, кто отправлялся в седьмой мир, мог выбрать одного близкого, кто будет его провожать. Леонида Быстрова провожала Огне Прахт, Артура Вилларда, Валентина Мауль, Абиларда фон Крегера и Гордея, Маргарет и принцесса Александра. За Майра Балаева разгорелась нешуточная битва между Ольгой Шварц и его активной бабушкой Марией. В конечном итоге Дриада уступила темной ведьме, а взамен выбило право заниматься организацией их будущей свадьбы. Третьей, если считать поставленную Ольге Маиром метку, что сделала их супругами в первый раз, и ритуал с мешком. Судя по тому, что Мария Балаева ни капельки не выглядела расстроенной, именно такого результата она и добивалась. Айрван Руила с будущим зятем провожали Майя с дочкой. Юлия подарила на удачу Дейлониеру свой любимый значок с единорогом, который Дроу тут же прикрепил к своей куртке рядом с защитным амулетом. Вождя орков Лероя приехала проводить супруга. Его мать Лерра осталась с Лелит в дворце. Свою маму я также попросил остаться там же, вместо нее позвав Каина. Люцус договорился с Власом Торбушем, что составит компанию вампиру. Бывший одногруппник Белладонны не возражал, Сама же принцесса указала провожающим своего отца. Оборотень Питер Ветров и Федор Кузнецов, как и вампир, предпочли не разводить сопли, как выразился гном, и обошлись без провожающих. Как только все собрались на изначально выбранной площадке около вулкана и дома, Самаэль открыл портал в Академию, где нас встречала Иград». Все студенты и сотрудники еще с вечера получили три дня внеплановых выходных, которые должны были провести за пределами учебного заведения. За это они дополнительно получали приятную прибавку к зарплате и стипендиям, спонсором которой выступил супруг Иград, герцог Соломон. «Ты уверена, что все покинут академию?» Скептически поинтересовался владыка у своей тещи, когда та озвучила план. «Пф, а то!» — заверила его бывшая верховная ведьма. Я объявила, что те, кто останутся, не только премию не получат, но и все три дня будут заниматься генеральной уборкой корпусов, общежития и покраской тренировочного полигона. Альтруистов не нашлось. Я не сразу заметил на трибунах нервно теребящую платье девушку, из рыжие копны непослушных волос которой выглядывали аккуратные кошачьи ушки. Бартоломей, выглядевший на площадке около и дома подавленным, увидев Хази, Сразу рванул к ней, на ходу принимая человеческую форму. Судя по реакции подруг Белладонны, перевоплощение фамильяра из кота в мужчину они видели впервые. И уж точно не ожидали стать свидетелями жаркого поцелуя и последовавшей за ним звонкой пощечины. Тем не менее, когда кот вернулся к Гордею, выражение его морды было более чем довольным. Как только часы на главном корпусе пробили полдень, провожающие поднялись на трибуны, а мы собрались в центре расчищенного от снаряда в поле. «Ты знал про Хази с борщом?» — спросила Белка, становясь рядом со мной в рунный круг, в центре которого готовился открыть прорыв Леонид. «Да». Не стал скрывать, ведь секретом их отношения перестали быть несколько минут назад. «Интересно, как скоро нам ждать маленьких рыжих фамильярчиков?» Мечтательно улыбнулась Демоница, уже спустя пару мгновений становясь серьезной и сосредоточенной. Сжав в руке амулет с Александритом, быстро провел им по воздуху, оставляя длинную светящуюся полосу. Пространство вокруг стало медленно расходиться в стороны. По команде Леонида мы подхватили края с помощью своих амулетов и потянули магию на себя, образовывая дыру. Как только она стала достаточного размера, Леонид призвал тьму, создавая теневой портал, тут же напитывая его магией из накопителей. Белинда, принявшая форму белоснежной змейки, устроилась на его шее и руководила процессом, подсказывая, сколько еще магии необходимо влить. «Достаточно», — скомандовала она некроманту, «задавай координаты». Удар мощнейшего заклинания разбился о невидимый щит, растянутый над академией. Никто из нас не дернулся, продолжая удерживать прорыв. Боковым зрением видел, как принимают боевую трансформу Самаэль с Люциусом, одновременно с тем, как Каин отправляет порталом во дворец Майю, Юлию и супругу Лероя. Спустя еще несколько мгновений над щитом взмыли в воздух десятки боевых демонов, среди которых я заметил Михаила Балаева, Елизару с Пифоном и их старшего сына Азариуса, и даже Германа с сыном. Они отражали массивную атаку боевых заклинаний, которые дождем сыпались на трещащую по швам защиту. Иград, Марго, Агния, Ольга и их тетка Валентина раскрыли и удерживали над нами дополнительный защитный купол. Их прикрывали Сэм с сыновьями, Хази в боевой трансформе и Александра, превратившаяся в дракона золотистой чешуей. Координаты заданы коснулся слуха усиленной магией голос некроманта. «Отпускайте». Едва он это произнес, я заметил смазанную тень, кинувшуюся на Беладонну. Мое тело действовало на автомате. Отпустив край прорыва, я мгновенно выпустил серию боевых пульсаров, оставляя в аватаре, с которого слетел полок невидимости, десяток сквозных дыр. Его клинок, с лезвия которого капал яд темных тварей, Намертво застрял в щите на расстоянии ладони от демоницы. Вот только щит был не мой. Уходим, крикнул Власторбуш, вырывая меня из оцепенения. Вампир опустил вытянутую в сторону Белодонной руку, и щит, оказавшийся его, пропал, позволяя отравленному клинку упасть на землю. Не теряя времени, мой бывший студент кинулся в сторону стремительно сужающегося портала, в котором мгновением раньше исчез Лерой. Лео с Белиндой должны были идти последними, закрывая портал, и ждали только нас троих. Схватив принцессу за руку, рванул следом за торбушем. За долю секунды до того, как теневой портал утянул нас, я увидел, что уничтоженный мной аватар оказался не единственным. На моих глазах Алекс сожгла троих в драконьем пламени. Хази оторвала голову еще одному — а с когтей обернувшегося к нам Сумаэля капала кровь. Я не знал, сколько еще аватаров прорвалось в академию, пытаясь нам помешать, но не сомневался, что их всех уничтожат. Наши друзья справятся, и мы должны».